26 Президент действительно отказался от торжества по случаю схода первого истребителя встреч с завода, сославшись на более срочные и важные государственные дела, хотя охраны вокруг было видимо-невидимо. Массовка и та прошла строгий отбор на благонадежность, не говоря уже о возможности проноса оружия. Не могли оставить без внимания мероприятий только несколько новых министров, пока еще с приставкой ИО, Каин Иннокент и Давид цукерман как единственные лица обреченные достаточно большой властью и полномочиями. Директор завода на митинге, стоя перед первым экземпляром стрижа на невысоком постаменте, говорил, что предприятие в течение двух-трех недель, выйдя на максимальную нагрузку, обязуется выпускать по 7-10 машин в день, а со временем берется и до 15 штук. Хорошее начало. Рабочие аплодировали, что-то выкрикивая радостно и искренне. Каин и Давид тоже улыбались, даже когда встречались взглядами, хотя последнего в этот момент Явно было не до улыбок, но положение обязывало. Главу местного отделения Комитета Федеральной Безопасности пропесочили из Центрального Управления, и Иннокент получил своих людей обратно, кроме одного десятка. Их Сукерман зажал, скорее всего, из вредности. Впрочем, остальные тоже пострадали вследствие довольно грубой промыки мозгов и ходили как пыльным мешком стукнутые, что не могло не сказаться на их боеготовности. Интересно, — подумал Кайн, — что теперь от него можно ждать? Он хорошо понимал, что люди на такой работе, да еще на такие высокие должности, пробиваются довольно тщеславные, можно даже сказать, сволочные, а значит, крайне мстительные. Так что в ближайшее время стоит ждать неприятности еще и стыла в дополнение к тому, что могут принести конфедераты. Кстати, о конфедератах. Что-то они долго молчат, — заподозрил неладный инокент а сегодняшнее мероприятие как нельзя лучше подходит для того, чтобы заявить о себе. Директор завода закончил разглагольствовать и пришел черед молоть чепуху к Айну Но только он зашел на постаментках, за тяжелыми воротами, ограждающими вход на территорию, громогласно рыкнул двигатель тяжелого грузовика, да так, что к нему прислушались все без исключения. А в следующий момент застучали автоматные очереди. Тут же разразилась паника, и народ в совершеннейшем смятении стал метаться по пятачку в поиске спасительного выхода. Господин адмирал, уходим, пытались прорваться к иннокенту охранники, чтобы увести свое подопечного в безопасное место. Но через обезумевших людей, в одно мгновение заполнивших все свободное пространство, сделать это оказалось не так-то просто. Тяжелый грузовик, весь мелкую дырочку от бесчисленных пулевых попаданий, развратил ворота и воровался на территорию завода. Сметая всех на своем пути, он мчался вперед, нацелившись прямо на выход из здания, где стоял первый экземпляр стрижа. Каин, наконец, преодолел ступор и бросился прочь. Его тут же подхватила охраны и, укрыв своими телами, увлекла куда-то в сторону. «Бежим!» Грузовик, управляемый зомбированным водителем, накачанным спецпрепаратами так, что он не чувствовал упивающих всего тел пуль, смял стриж и вогнал все, что от него осталось, обратно внутрь завода. И как только многотонная машина остановилась, раздался жуткий взрыв, разваливший часть здания. Полностью в себя Инокен пришел в своем доме, особняке на окраине столицы, выбранном из всех прочих жилищ из-за простоты охраны. Собственно, надолго он на планете задерживаться не собирался. В ближайшее время он намерялся перебраться на орбиту к своему флоту. В тот же день атаки на завод произвели схожие нападения на склады топлива, вооружения и боеприпасов а также с запчастями к самолетам и двигателями к ним. Один из грузовиков добрался до цели, и склад с двигателями взлетел на воздух. В прочих случаях охране удалось таки отбиться. Что касается непосредственно завода, то разрушения оказались значительными. Мало того, что погибли все изделия, которые уже сделали, и в ближайшие дни должны были закончить, пострадала сама сборочная цепь. На ее восстановление уйдет не меньше месяца, а это сотни сделанных самолетов десятки недоснащенных авиаполков и, само собой разумеется, отсутствие реального практического налета у пилотов, что, в свою очередь, закладывает среди них высокие потери в бою. В общем, суммарные потери оказались невероятно велики. С горя Каин в одиночку выхлебал целую бутылку виски и рухнул кровать без употребления привычной дозы снотворного.